Глава 23. После четвергового совещания Бэкстрёма отвёл Аннику Карлсон в сторону, чтобы выпустить пар. Чёрт в Финиктоевони, наверное, решил поистеваться над ним, прислав ему двух инвалидов: Олсон с двумя S и парня с кучей согласных в фамилии, и сейчас ей требовалось позаботиться о том, чтобы он смог получить толковое подкрепление. «Разберемся», — сказала Анника Карлсон, не вдаваясь в подробности, как собиралась это делать. «Мне нужно спешить», — сообщил Бэкстрем и на всякий случай посмотрел на часы. «У меня встреча с группой по проведению реорганизации в главном полицейском управлении, и, боюсь, она затянется до конца дня. Увидимся утром». «Да, столько хлопот с этой реформой!» — кивнула Анника и дружелюбно улыбнулась ему. «Да». Но ты должен пообещать мне не забывать о желудке. Что ты имеешь в виду? спросил Бэкстрём и подозрительно уставился на неё. Регулярное питание это ведь важнее всего, объяснила Анника Карлсон с невинной миной. Независимо от объёма работы, добавила она. Достали все, подумал Бэкстрём, сидя в такси на пути к ресторану на Страндвеген. где он чаще всего обедал по четвергам, то есть в тот день, когда действительно требовалось набраться сил перед рывком на финише недельной дистанции на работе и приближающимися выходными. После нескольких датских бутербродов на ржаном хлебе с настоящим салом вместо масла, где оно служило подложкой для самых разных деликатесов, которые горой накладывались сверху, филе селёдки с луком и каперсами, копченого угря с яичницей, печеночного паштета с маринованным огурцом и жареной телятины с рябиновым желе, а также пары рюмок водки для улучшения пищеварения и обычного холодного пива, к Бекстрёму, наконец, вернулось душевное спокойствие, и остаток дня он провел в своей обычной манере. Отдохнул после обеда, прогулялся пешком до своего любимого ресторана, после чего вернулся в собственное жилище – И как всегда, посвятил вечер четверга просмотру своей электронной почты и ответам на наиболее интересные послания. Пора на покой, подумал Бэкстрём, допив свой последний вечерний коктейль и отправился в ванную чистить зубы. Пятница выдалась напряжённой для Бэкстрёма. Сначала он на короткое время посетил свой офис с целью убедиться, что все сотрудники работали в точном соответствии с его указаниями, а во всем остальном держали себя в руках. Затем просмотрел свою последнюю входящую корреспонденцию, не открывая ее, после чего в знак особой благосклонности сделал исключение своему новому шефу, явно настолько жаждавшему встречи с ним, что за один час прислал два сообщения одинакового содержания. С сожалею, но я буду на совещании группы по проведению реорганизации в управлении весь день, а в понедельник и вторник у меня встреча в совете по планированию реформы. Тебя устроит конец следующей недели, закончил бы к стрём свой ответ, а потом отправил его и выключил компьютер на выходные. Чёрт бы тебя побрал, подумал он. Половину жизни занимался тем, что подталкивал людей совершать страховые мошенничества и раздавал миллионы инвалидам-колясочникам, тратившим их на кругосветные путешествия, экзотические напитки с зонтиками, посещение пирамид и рыбалку на Карибах, прежде чем занял пост шефа полиции Сольны, где явно намеревается провести вторую половину своей карьеры. Наша любимая старая Швеция катится прямиком в пропасть. заключил Бэкстрём, и единственной возможностью выжить для него самого было сохранять верность своим привычкам. По пятницам он ввёл в свою программу дополнительный пункт как раз в целях улучшения физического здоровья и душевного равновесия. 1 час массажа и общего расслабления у его польского физиотерапевта мадам Пятница после окончания традиционного обеда в баре на Фридхемстгатен. Возвращаясь домой для послеобеденного отдыха, он столкнулся на лестничной площадке с малышом Эдвином. Мальчик выглядел унылым, и Бекстрем пригласил его для разговора. Но сначала он приготовил себе водку с тоником, льдом и лимоном и фанту с соломинкой своему маленькому другу. — У тебя не самый здоровый вид, Эдвин, — констатировал Бекстрем. — Я могу чем-то тебе помочь. — Я могу чем-то тебе помочь. Уже пару дней мальчику снились кошмары о черепах. Его мать Душанко настолько это беспокоило, что она договорилась о визите к психологу, куда они вдвоем собирались отправиться в понедельник. Но Эдвин совершенно этого не хотел. Бекстрен мобилизовал все свое глубокое сочувствие и попытался успокоить его. Работа специалиста по расследованию убийств, конечно, имела негативные стороны, но, Но как раз от черепов стоило ожидать меньше всего опасности в данной профессии. Скорее дело обстояло совсем наоборот. И найденный Эдвином череп находился на его и Бекстрёма стороне, а вот кому действительно следовало беспокоиться, так это тому, кто всадил в него пулю и, скажем так, превратил из обычной головы в череп. «Поверь мне, Эдвин, — сказал Бэкстрем, — есть некий высший смысл в том, что именно ты нашел его, и, по моему глубокому убеждению, он сразу понял, что как раз благодаря тебе справедливость в конце концов восторжествует. Мы поймаем того, кто стрелял в него, и сможем увидеть, как он окажется за решеткой и ответит за свое преступление». «Я понимаю, что комиссар имеет в виду», — ответил Эдвин, который теперь выглядел бодрее. «Хотя, с моей стороны, было глупо пинать его ногой». «Но подожди», — остановил его Бэкстрем, — «хватит корить себя. Ты же пнул не череп, а гриб-дождевик». «Да, конечно». «Но откуда он мог это знать?» — возразил Эдвин. «Само собой, он все понял», — заверил мальчик Бэкстрем. «Я понял. можешь не сомневаться, а также простил тебя. Кстати, пока он ещё ходил живёхоньким по земле, наверняка так же пнул бы дождевик, если бы увидел его, так ведь все поступают. Да, это понятно. Согласился я, двинучи настроение, судя по выражению в лица, явно улучшилось. А как всё будет со злодеем? Как вы думаете, комиссар? Мы сможем поймать его? Естественно, твёрдо произнёс Бекстрём. И это произойдёт не без твоей помощи, да будет тебе известно. Ты, я и череп на одной стороне. Если кто-то и должен волноваться и страдать кошмарами по ночам, так это наш злодей. Отлично, сказал Эдвин. Кстати, вот ещё что продолжил Бигстром, и выудив из кармана свой толстый зажим для купюр, соединил от него верхний слой. «Как ты наверняка понимаешь, тебя ждет вознаграждение, и я собираюсь уже сейчас дать тебе аванс, чтобы ты смог купить себе несколько новых компьютерных игр». «Ого!» — воскликнул Эдвин, и от его унылого вида не осталось и следа. «Надо направить на путь истинный мамашу парня», — подумал Бэкстрем, закрыв дверь за ним. «Стоило мозгоправом взяться за парня и пиши пропало». Тогда пострадал бы не только мальчик, но и сам Бэкстрём, который потерял бы надёжного помощника. Конечно, ещё не вышколенного до конца и не совсем взрослого, но последнее было ведь лишь вопросом времени. Всё ещё немного физически слабоватого, что наглядно проявилось в последний раз, когда Бэкстрёму перед летом понадобилось закупить содовую для коктейлей, тогда Эдвину пришлось ходить в магазин четыре раза. поскольку он не мог нести два пакета одновременно. Невеликая проблема, и скоро парень вырастет, а в худшем случае можно будет ввести ему немного гормонов роста. А потом он получит водительские права, право покупать алкоголь и станет для меня кем-то вроде Локи, когда я достигну осени жизни, подумал Бэкстрём и довольным вздохнул. Для него пришло время вздремнуть. поскольку он собирался поужинать вместе со своим старым знакомым Гегурой. «Затем бодрящий душ и опять в седло», — решил Бэкстрём и уже взял курс на свою спальню, когда кто-то позвонил в его дверь.